никого не втягивали и не агитировали. Но при полном отсутствии организационных форм деятельность этого содружества была поразительно слаженной. Со стороны не понять, как это происходит. КГБ по старинке все искал лидеров, да, заговоры, тайники и конспиративные квартиры, и каждый раз арестовав «очередного лидера», в кавычках, с удивлением обнаруживал, что движение от этого не ослабло, а часто и усилилось. Также вот и исследователи мозга долгое время считали, что мозг содержит специальные командные центры и иерархическую структуру управления, но всякий раз, удалив очередной центр, с удивлением констатировали, что совершенно другой центр вдруг берет на себя его функции и ничего по существу не меняется. Со стороны кажется, что клетки мозга заняты совершенно лишней, нелепой работой, дублируя друг друга в осуществлении одной и той же функции. Гораздо рациональней кажется специализация, подчинение, приказы и директивы. Вроде бы больше порядку, но нет. Неприемлем такой принцип для живого организма. И каждый из нас, подобно нервной клетке, участвовал в этом удивительном оркестре без дирижера, понуждаемый лишь чувством собственного достоинства и личной ответственности за происходящее. Мы не играли в политику, не сочиняли программ освобождения народа, не создавали союзов меча и орала. Нашим единственным оружием была гласность. Не пропаганда, а гласность, чтобы никто не мог сказать потом «я не знал». Остальное — дело совести каждого. И победы мы не ждали. Не могло быть ни малейшей надежды на победу. Но каждый хотел иметь право сказать своим потомкам, «Я сделал все, что мог». Я был гражданином, добивался законности и никогда не шел против своей совести. Шла не политическая борьба, а борьба живого против мертвого, естественного с искусственным. Никто не поручал Гинзбургу собирать материалы процесса Синявского и Даниэля, так называемую «белую книгу», а Голландскову — литературный сборник «Феникс-66». Никто не заставлял Ложкову все это печатать, а нас с Витькой Хаустовым устраивать демонстрацию, когда их арестовывали. Удивительно здорово это описано у Матерлинка «В жизни пчел» когда вся сложная жизнь улья внешне кажется подчиненной какому-то уставу, но нет в ней приказов или регламентов, и каждая пчела, повинуясь внутреннему импульсу, то летит за медом, то строит соты, то охраняет вход. Постороннему наблюдателю кажется, что всем управляет матка, но убей ее, и пчелы тут же выкормят новую, не оставляя своей работы». Вот одна из пчел сообщила о новых полях, богатых нектаром, и тут же десятки ее соседок летят за нектаром. Как они определили, кому лететь, а кому оставаться? Оресты следовали один за другим по нарастающей. Сначала был взят Радиевский, потом 17 января Ложкова и Голландсков, 19 -го Добровольский, еще через несколько дней Гинзбург И это не случайно. Расчет был запугать, чтобы каждый думал, не я ли следующий. чтобы сидели по углам, запершись на все замки и шептали молитвенно «Господи, пронеси». Может, именно от этого неудержимо захотелось вдруг выйти вперед и крикнуть «Вот он я! Берите, я следующий!» Вас никто не боится, но это было не главное. Главное, когда забирают твоих друзей, и ты ничего не можешь сделать, словно рассудок теряешь от сознания своего бессилия. Насколько же легче было всем этим революционерам? У них такие минуты был выход — стрелять или бомбы бросать. Скверно оставаться на воле, когда твои друзья в тюрьме. И еще было горькое чувство обида за ребят. Небось, когда арестовали известных писателей, весь мир взбаламутился. Теперь этого ждать не приходилось. Кого волнуют аресты какой-то машинистки до да подсобных рабочих? Луи Арагону можно не возмутиться. Ну, так мы вас заставим говорить». Всего два дня оставалось на организацию демонстрации и распространять обращение, как в прошлый раз, было некогда. Мы с Витькой просто обошли своих знакомых, человек 30, решили, что больше нам и не нужно. зато лозунги